Глава 33. Мсье Поль исполняет свое обещание. 1 мая всем нам, то есть двадцати пенсионеркам и четырем учительницам, было велено подняться в пять часов утра, а к шести одеться, приготовиться и предоставить себя в распоряжение мсье профессора Эмманюэля, дабы он вывел наши сомкнутые ряды из вилета, ибо в этот день нам был обещан завтрак на лоне природы. Правда, я, как верно помнит читатель, сначала не удостоилась чести приглашения, скорее наоборот. Однако, когда я намекнула теперь на это обстоятельство и пожелала узнать, как же мне все-таки быть, ухо мое претерпело такой щепок, что я не отважилась, вновь подвергаясь опасности, через чурья надопытываться совет. «Советую вам принять приглашение», сказал мсье Мануэль, властно угрожая другому моему уху. Наполеоновский приём оказал на меня своё действие, и я решилась отправиться со всеми. Утро было спокойное и ясное, птицы пели в саду, а лёгкий росистый туман предвещал зной. Все сочли, что будет жарко, с радостью отложили тяжёлые одежды и оделись под стать солнечной погоде. На всех были свежие ситцевые платьицы и соломенные шляпки, изготовленные ловкими, несравненными руками француженок, умеющих сочетать предельную простоту с совершенным изяществом. Никто не красовался в блеклых шелках, никто не блистал убогой роскошью. В шесть часов радостно прозвенел колокольчик, и мы высыпали на лестницу и спустились в вестибюль. Там нас уже ждал наш профессор, но не в диком своем всегдашнем сюртучке и феске, а в молодящей подпоясанной блузе и лихой соломенной шляпе. Он припас нам приветливейшее с добрым утром и в ответ получил почти от всех благодарственные улыбки. Нас построили и торжественно вывели. Улицы еще не проснулись, а бульвары тянулись тихие, свежие, как поля. Кажется, всем нам было очень весело по ним шагать. Наш предводитель умел, когда хотел, вызвать счастливое настроение. Зато, будучи не в духе, он точно так же умел внушить тоскливый страх. Он не возглавлял и не замыкал шествие, но шел с нами рядом, каждый дарил словечко, больше болтал с любимицами, но не забывал и о пальных». Я решила, и не без причины, держаться подальше от его глаз и шла в паре с Джиневрой Фэншоу, предоставив этому отнюдь не небесплотному ангелу повиснуть на моей руке. Женевра пребывала в отличной форме, и, смея уверить читателя, мне было не так-то легко облачить бремя ее прелестей. Не раз в продолжении жаркого дня мне отчаянно хотелось, чтобы вместилище ее чар весело поменьше. Но, идя, как я уже сказала, с нею в паре, Я норовила извлечь из нее пользу, и то и дело подсовывало ее мсьье полю, как только слышала его шаги справа, либо слева от меня. Тайной причиной таких маневров являлось мое новое ситцевое платица. Пронзительно розовый цвет которого, из-за характера нашего конвойного, ставил меня сейчас приблизительно в такое же положение, как тогда, когда мне пришлось в шале с красной каймою пересечь лук под самой мордой у быка. «Сперва с помощью ловких перемещений и черного шелкового шарфа я успешно достигала своей цели. Но вот мс. Поль обнаружил, что, как ни подойди, он неизменно оказывается рядом с мисс Фэншоу. Взаимоотношения их не сложились столь благоприятно, чтобы победить отвращение профессора к ее английскому акценту. Они вечно вздорили. Стоило им сойтись на минутку, они тотчас сердили друг друга». Он считал её пустой и жеманницей, она его неотёсанным, докучливым, да несносным. Наконец, переместившись в шестой раз и с тем же неблагоприятным результатом, он вытянул шею, заглянул мне в глаза и спросил рассерженно, «Что это ещё такое? Вы шутки со мною шутите?» Не успел он произнести эти слова, как с обычной своей быстротой соображения уже понял мои побудительные причины — Напрасно я изо всех сил натягивала на себя шарф. «Ах, это розовое платье!» — слетела с его уст и коснулось моего слуха, словно гневное мычание некоего повелителя лугов. «Да это же ситец!» — взмолилась я. «Он дешевый, и цвет это не маркий!» «А мадемуазель Люси кокетлива, как десять парижанок!» — возразил он. «Виданы ли такие англичанки?» «Поглядите-ка, какая у неё шляпка! А перчатки, а башмачки!» На самом деле, всё это у меня было ничуть не нарядней, чем у моих товарок, а даже куда проще, чем у большинства из них. Но Мсье уже сел на своего конька, и я заранее злилась в ожидании проповеди. Грозу, однако, ж пронесло, как и подобало в такой ясный день. Обошлось лишь вспышкой молнии, то есть насмешливо сверкнули его глаза. И он тотчас сказал. "Смелей!" — Честно говоря, я нисколько не сержусь. Может быть, мне даже приятно, что для моего маленького праздника так вырядились. — Но платье моё ничуть не нарядное, мсье. Оно только что опрятное. — Я люблю опрятность, — возразил он. — Положительно, его сегодня было не сбить со весёлого тона. На нынешнем благом небе сияло солнце безмятежности, мятежности. если на него набегали лёгкие тучки, оно тотчас их поглощало. Ну вот мы уже добрались до лона природы, что называется, лесов и тропок. Лесам этим и тропкам через месяц суждено было запылиться и выцвесть, но теперь, в мае, они сияли яркой зеленью и сулили приятный отдых. Мы дошли до источника, обсаженного во вкусе лобоскура аккуратным кружком лип. Здесь был объявлен привал. Нам приказали приземлиться на зеленом валу, окружавшем источник. Мсье сел посередке и милостиво предоставил нам обсесть его со всех сторон. Те, что любили его больше, чем боялись, сели поближе. Это были самые маленькие ученицы. Те, что больше боялись его, чем любили, остались в сторонке. Те же, в ком привязанность сообщала даже остатком страха приятное волнение, держались дальше всех. Он начал рассказывать. Рассказывать он умел хорошо, тем языком, который любят дети и так стремятся превзойти ученые мужи, языком простым в своей выразительности и выразительным в своей простоте. В его повести были прекрасные находки, нежные проблески чувства и штрихи в описаниях, запавшие мне в память, да так из нее и не изгладившиеся. Он набросал, например, картину «Сумерек». «Я все ее помню, и таких красок...» не видывала ни одного художника. Я уже говорила, что сама обделена даром сочинять на ходу. Быть может, мой недостаток особенно побуждал меня восхищаться тем, кто владел этой способностью в совершенстве. Мсье Мануэль не писал книг, но я слышала, как он с беспечной щедростью расточал такие духовные богатства, какими редкая книга может похвастаться. Его ум служил мне библиотекой, доставлявшей много радости. При недостаточной образованности я мало читала. Толстые тома нагоняли на меня тоску, частенько усыпляли меня. Но эти фолианты из устных мыслей были глазными каплями для внутреннего зрения. Ими оно усиливалось и прояснялось. Я подумывала о том, с каким бы счастьем кто-то, движимый любовью к нему, который самому ему не хватало, мог собрать все эти разбрасываемые по ветру золотые россыпи. Окончив рассказ, он подошел к холмику, на котором сидели мы с Джиневрой. По обычаю своему, не дождавшись, пока ему добровольно выскажут суждение, он спросил. «Вам было интересно?» Я, как всегда, не ломаясь, ответила. «Да». «Хорошая история. Очень хорошая». «А вот не могу ее записать», — сказал он. «Отчего же, мсье?» Я ненавижу физический труд. Сидеть, гнуться над бумагой. Я бы с удовольствием диктовал переписчику. Согласились бы вы и мисс Люси послужить мне в этой роли? Боюсь, вы станете торопиться, понукать меня и бронить, если мое перо не угонится за вашим языком. Как-нибудь попробуем. Посмотрим, каким чудищем сделаюсь я в этих обстоятельствах. Но теперь не о диктовке речь. Я хочу от вас иной услуги». Видите, вон тот дом. среди деревьев? Вижу. Там мы и позавтракаем. А покуда добрая фермерша будет готовить нам кофе с молоком, вы, ещё пятеро, которых я выберу, должны намазать маслом полсотни булочек. И снова выстроив нас сомкнутыми рядами, он повел нас к ферме, которая при виде наших сил тотчас сдалась без боя. «В наше распоряжение предоставили чистые ножи и тарелки, и мы, по выбору нашего профессора, вшестером принялись мазать к завтраку огромную корзину булочек, которые хозяин заранее заказал булочнику, предвидя наше вторжение. Уже согрели кофе и шоколад. Пир дополнили сливки и свежеснесенные яйца». Щедрый мс. Мануэль хотел было вдобавок заказать ветчину и варенье, но многие дерзко восстали против такой бессмысленной траты продуктов. Он обрушил на нас град обвинений, называл скупыми хозяйками. Мы с ним не спорили, однако ж распорядились по-своему. Какое доброе было у него лицо, когда он стоял у кухонной плиты на ферме. Он принадлежал к числу тех людей, которые радуются, доставляя другим радость — Оживление, веселье вокруг заражали его. Мы спросили, где он намеревается сесть. Он отвечал, что он раб наш, а мы его повелительницы, и он не осмеливается сам выбрать себе место. И тогда мы его усадили в большое кресло хозяина во главе стола. До чего же мило он порой себя вел при всей необузданной вспыльчивости своего характера, каким умел быть кротким, послушным, Не сносен же он бывал не из-за дурного нрава, а из-за раздражительности нервов. Успокоить его, понять, утешить, и он становился овцой, такой мухи не обидит. Только самым глупым, испорченным, чёрствым натурам следовало опасаться Мсье Поли. Всегда помня о вере, он велел самым маленьким помолиться перед завтраком, и из как женщина, перекрестился. Раньше я никогда не видела, чтобы он крестился или молился. Жест его был полон такой простодушной детской веры, что, глядя на него, я не удержалась от ласковой улыбки. Он перехватил ее взглядом и тотчас протянул ко мне руку со словами. «Дайте руку. Я вижу, при разнице обрядов мы поклоняемся одному Богу. В отличие от Мсея Мануэля, учительское братье обычно воспитано в духе свободомыслия и безверия. И у многих жизнь безупречна. Он же старомодно-религиозный, не давал никакой пищи придирчивой молве. Наверчивому детству и прекрасной юности было покойно под его крылышком. Пылки увлекающиеся, он, благодаря чувству чести и набожности, успешно разгонял всех злых духов. Завтрак прошел весело, но не в одной пустой болтовне. Общим весельем руководил и управлял мсье Поль. Никогда еще не видела я его таким непринужденным. Среди детей и женщин он чувствовал себя, как рыба в воде. Ничто не раздражало его и ему не мешало. От завтраков все разбежались по лугам, только кое-кто остался помочь жене фермера убрать со стола, и я в том числе скором скоро Мсье Поль подозвал меня и попросил ему почитать. Он устроился под деревом, откуда ему хорошо были видны резвящиеся в траве девчонки. Он сидел на лавочке, а я села прямо на корне. Покуда я читала, — карманное издание Корнеля. Мне он вовсе не понравился, зато нравился профессору, который находил в нем красоты, мне решительно незаметные. Он слушал спокойно и блаженно. И вся поза его говорила о состоянии совершенно отличном от обычной порывистости. В синих глазах сияла радость, высокий лоб разгладился. Мне тоже было радостно от того, что день так хорош, от того, что мсье Поль рядом, от того, что он так мил со мной. Потом он спросил, от чего я не бегу к своим товаркам. И я отвечала, что мне нравится быть с ним рядом. Он спросил меня, сидела ли бы я с ним часто, будь я его сестрой. Я отвечала, что верно сидела бы с таким братцем. Я сказала правду. Потом он спросил, огорчусь ли я, если ему придется покинуть велет. И тут я уронила Корнеля и ничего не ответила. «Сестричка», — сказал он, — «долго ли будете вы помнить меня, если мы расстанемся?» «Этого я не могу сказать, месье». От того, что не знаю, долго ли мне суждено еще помнить все земное. Если я уеду за море на два, три, на пять лет, обрадуетесь ли вы моему возвращению? Но как же, мсье, мне жить в промежутке? Я ведь был с вами требователен групп груб. Я спрятала лицо за книгой, чтобы он не видел моих слез. Я спросила, зачем он так говорит он обещал, что больше так говорить не станет, и постарался меня ласково ободрить. Однако доброта, с какой он обращался ко мне потом, в продолжении всего дня, давила мне на сердце. Она была слишком нежной, она меня печалила. Уж лучше бы он был резок, капризен и извителен, каким я привыкла его видеть. С наступлением жаркого полудня, ибо день выдался, согласно нашим ожиданиям, знойный, как в июне, — «Пастырь наш созвал с пастбища своих овец и вознамерился вести их в обратный путь. Но нам предстояло отмахать целую лигу, потому что ферма, на которой мы завтракали, стояла далеко от вилета. Дети устали от игр. Многие пали духом при мысли о кремнистой, раскаленной и пыльной дороге. Но профессор это предвидел». Сразу же за фермой нас ждали два поместительных экипажа, из тех, какие обычно нанимают для школьных экскурсий. Всем нашлось место, и час спустя Мсьеполь в полной сохранности доставил своих подопечных на улицу Фоссет. День прошел приятный. Он был бы еще приятней, если бы не легкая тучка, на минуту омрачившая его ясную лазурь. Вечером эта лазурь снова замутилась. На закате я увидела, как мсье Мануэль вышел через парадную дверь вместе с мадам Бек. Чуть не битый час они бродили по главной аллее, серьезно беседуя. Он казался расстроенным, но на чем-то настаивал. Она возражала, убеждала, не соглашаясь. Я подивилась, о чем бы мог идти спор. И когда стемнело, и мадам Бек вернулась в комнаты, оставив своего родича Поля бродить по саду, я сказала себе — Он назвал меня утром сестричкой. Если бы вправду он был моим братом, неужто я не побежала бы сейчас к нему спросить, какая у него на душе забота? Бедный. Как печально прислонился он к дереву. Он нуждается в утешении, я знаю. Мадам не может утешить. Она умеет только пенять. Что же мне делать? Мсье Поль ненадолго оставался неподвижным. Вот он снова выпрямился и зашагал по саду. Двери каре были открыты. Я подумала, что он хочет по своему обыкновению полить апельсиновые деревца в катках. Однако, дойдя до самого входа, он резко повернул и направился к стеклянной двери старшего класса. Там-то, в старшем классе, и сидела я, наблюдая за ним, но мне не достало смелости спокойно дождаться, когда он переступит порог. Он повернул так внезапно, Так быстры были его шаги, весь вид его так странен. Трусливая часть моего существа одержала верх, и, услышав, как хрустит под его ногами гравий и как шуршат при его приближении кусты, я выскочила из класса и метнулась прочь, что было духу. Остановилась я, лишь найдя прибежище в часовне, пустую в этот час. Там я стояла одна и с безотчетным замиранием сердца слушала, как он прошел по классам, изо всех сил хлопая дверьми. Не слышала, как он ворвался в столовую, где ученицы томили сейчас благочестивым чтением. Не слышала, как он произнес «Где мадемуазель Люси?» И в тот самый момент, когда я собрала всю свою смелость, готовясь спуститься и, наконец, осуществить свое самое горячее желание, то есть увидеть его, подойти к нему и заговорить, фальшивый голос мадмуазель Сен-Пьер, как ни в чем не бывало, ответил. «Она в постели». И, раздраженно топнув ногой, он выскочил в коридор. Там встретила его мадам Бек, завладела им, распекла, Довела до входной двери и, наконец, отпустила. Только когда входная дверь хлопнула, меня вдруг поразила несуразность собственного моего поведения. Я же сразу поняла, что именно меня он ищет, что я нужна ему. А мне? Разве не был он нужен? Отчего я убежала? Что унесло меня с его пути? Он собирался мне что-то сказать, Он шел ко мне это сказать, я рвалась его выслушать, и вот, уклонилась от его откровенности. Стремясь выслушать и утешить, я считала свое желание неосуществимым, а когда возможность вдруг представилась, я бросилась от нее прочь, как от горного обвала. Глупость моя была достойно наказана». Вместо утешения, радости, какие я получила бы в награду, сумея победить нелепое смятенье и спокойно подождать две минуты, я обрела лишь мрачные сомнения и терзания неизвестности. Это горькое достояние я подсчитывала всю ночь».